Глава 5. Буквально до последнего момента я пребывал в полной неизвестности. Еду, не еду, непонятно. Я исправно ходил на все лекции, беседы, инструктажи в Дом политпросвета, с меня даже взяли 15 рублей на общественные сувениры, но красную шапочку с надписью «СССР Франция», в отличие от других, я не получил. Спецкор, оказавшийся остроумцем, называл меня резервистом, а Алла с филиала при встрече отводила глаза, и я никак не мог определить, какого они у нее цвет Космонавт Войцеховский в доме политпросвета не появлялся, но и от поездки тоже не отказывался, хотя однажды его показали по телевизору, крутящимся на центре фуги. На работе меня донимали предложением написать куда-нибудь коллективный протест, Пековский уверял, что все будет тип-топ, а дома супруга моя недоверчивая, Вера Геннадьевна, смотрела на меня, как на Дауна, сожравшего по рассеянности выигравший лотерейный билет. За два дня до отъезда поздно вечером позвонил Пека. Трубку совершенно случайно взял я. — Он на орбите. Завтра о нем будет в газетах врешь не поверил я у парня из основного состава обнаружили простатит представляешь как обидно говорят он уже чехлы для волги купил им за успешный полет кроме цацк волгу выдают откуда ты все это знаешь у меня приятель в звездном живет а там как в коммуналке они за эти полеты как мы за загранки глотку рвут А ты ведь понял, о чем я тебя попрошу? Конечно. догадливой. Попробуем тебя на сектор двинуть. Не надо. Уже пробовали. Она очень приятная женщина. Так чего ж ты на нее волком смотришь? Жаловалась? Она никогда не жалуется. Просто сказала, жаль, что такой милый человек, как ты, на нее обижен. Виноват. Но быть в резерве очень вредно для нервов пытался отшутиться я. Теперь буду смотреть на нее с обожанием. — Не надо, — голос Пеки посерьезнел. — Не надо смотреть на нее с обожанием. Твое дело — присматривать. — Шпионить, что ли? — Да, быть в резерве вредно не только для нервов. — Шпионить там будет кому. Твое дело, повторяю, присматривать. Она женщина легкоранимая, тонкая, а в поездках, сам знаешь, ситуации разные случаются. Особенно мне не нравится этот ваш Буров. — Мурло аппаратное, вот именно, — подтвердил Пека. — Значит, понял? — Понял, понял, — дурашливо согласился я. — Мое дело — сторожить. — Ну, кончай придуриваться. — Охранять. — Гуманков, ты неблагодарная свинья. — Оберегать. — Почти правильно. Беречь. Точно. Для тебя. Для меня. — Ты гигант гормональной индустрии. Я тебя уважаю. Мне удалось сказать это почти беззлобно. — Это не гормональная поддержка. Это серьезно, — каким-то не своим голосом ответил Пиковский. — Ты откуда говоришь? — Из автомата. С собакой гуляю. Понимаешь? — Понимаю, не беспокойся. Можешь положиться на меня, как на себя самого. — А вот этого не нужно, — засмеялся он и повесил трубку. — Сколько раз я ездил в командировке, но никогда супруга моя беззаботная, Вера Геннадьевна, не собирала меня в путь дорогу. В этот раз все было по-другому жена трижды ездила за консультацией к своей двоюрной сестре, вышедшей замуж за сантехника международника. Я не шучу. В наших посольствах работают только свои, вплоть до дворника и посудомойки. Кроме того, Вера Геннадьевна посвятила несколько часов обзваниванию тех наших знакомых, которые так или иначе имели дело с заграницей. Обобщив все советы и рекомендации, Она тщательно укомплектовала мой чемодан с таким расчетом, чтобы любую свою нужду или потребность вдали от родины я мог удовлетворить, не потратив ни сантима из тех трехсот франков, которые нам обещали выдать по прилете в Париж. На случай продовольственных трудностей в чемодан были заложены несколько банок консервов, Два батона сухой копченой колбасы, три пачки галет, упаковка курино-бульонных кубиков, растворимый кофе, чай, сахар, кипятильник, две бутылки водка сибирская и коньяк белый аист. Отдельно в специальном свертке таилась железная банка черной икры на продажу. Имелся и небольшой тульский расписной электросамовар для целенаправленного подарка. С икрой не торопись, — поучала предусмотрительная супруга моя, Вера Геннадьевна. — В отеле она идет дешевле. Сдай в городе. — Не умею, — хныкал я. — Ничего сложного. Делай, как все. Самовар подаришь в семье. Должны отдарить. У них так принято. Поздно вечером, накануне отъезда, когда Вика, получив заверение, что ей будет доставлено не менее десяти пачек надувной, фруктовой, с комиксами внутри, жевательной резинки, ушла спать, а я, последний раз проверив оба будильника, второй для надежности заняли у соседей, завалился в постель, ко мне, благоухая всевозможными шампунями, дезодорантами и духами, пришла супруга моя обольстительная Вера Геннадьевна. Действовала она четко, слаженно, деловито, точно выполняла какую-то лишь ей одной ведомую показательную программу. Я мысленно поставил ей пять и все-таки не хватало артистизма. А потом она включила ночник, достала из тумбочки листок бумаги, развернула, и я увидел нарисованную фломастером карту, напоминающую те, по которым в детских книжках ищут сокровища пиратов. Место, где спрятано сокровище, было обозначено, естественно, крестиком. — Это магазин, — объяснила жена. — Хозяин сие Плюш. Он говорит по-русски. — Передашь ему привет от Мананы. У него можно купить дубленку за 300 франков. — У меня есть плащ. Дубленка нужна мне. — 300 франков очень дешево, потому что с брачком. Но ты его даже не заметишь. Это у нас, если брак, то рукав оторван или воротник, а у них шовчик где-нибудь косит или фактура кусков. Ну, немножко не совпадает. Только не перепутай размер. Вот, я тебе все написал. Рост, грудь, талия, бедра. На всякий случай. А если я не найду этот магазин? Найдешь, все находят. А если времени не будет? Не волнуйся, я узнала. На Лувр? Туда повезут обязательно? Дается два часа. Час тебе на музей, потом побежишь в магазин, туда-обратно полчаса, в магазине полчаса, хватит за глаза. Очередей у них нет. Возвращаешься с дубленкой и ждешь группу на выходе. Отработано. Все так делают. А если тогда лучше не возвращайся? Всерьез предупредила непреклонная супруга моя Вера Геннадьевна, а потом рассмеялась и поцеловала меня в нос. В шесть часов утра мы стояли на безлюдной темной улице и ловили такси. С вечера обещали заморские и выбоины в асфальте были затянуты белым струбчатым литком, лопавшимся под ногой с каким-то барабанным звуком. Ветер шевелил кучу опавших листьев и продувал даже мой утепленный плащ, в котором я хожу всю зиму. Такси не было. Вообще. Только черные московские «Волги» мчались куда-то, высокомерно не обращая внимания, на протянутую руку Веры Геннадьевны. — Надо было заказать по телефону, — посетовал я. — Пробовала. Глухо, — ответила она. — Хорошенькая дельца. Быть единодушно избранным коллективом, победить в безмолвной схватке с космонавтом Войцеховским и не попасть в Париж из-за такси. Вот уж действительно, страна вечно зеленых помидоров. Судьба приходит к нам в разных обличьях. Это, может быть, письмо, телефонный звонок, стук в дверь. Ко мне в то знобящее утро судьба приехала в виде большой помойной машины. Честное слово, огромный грузовик с оранжевым резервуаром вместо кузова выскочил неизвестно откуда и остановился возле нас. Сверху из кабины свесился водитель и спросил «Куда?» «В Шереметьево-два», — вяло ответили мы. «Садись, поехали». Одной рукой, цепляясь за поручень, а другой, влача за собой чемодан, забыв даже попрощаться с женой, я полез наверх в пахнущую помойкой и бензином кабину. Усевшись и устроив между ногами чемодан, я глянул вниз — осиротевшие супруга моя вера геннадьевна махала мне рукой а я сжав кулак ответил ей приветствием испанских республиканцев они не пройдут но посаран в пути выяснилось что рядом с аэропортом расположена большая городская свалка туда и ехал мусоровоз куда летим спросил водитель в париж смущенно ответил я о Протянул он, точно, я сказал, в Пермь. Говорят, там винище дешевое. Посмотрим. А что смотреть? Ты попей, хоть память останется. Никогда прежде я не ездил в кабине такого грузовика. Сверхотуры показалось, что попадавшиеся навстречу легковушки проскакивают чуть ли не у нас между колес. Когда мы проезжали пост ГАИ на окружной, водитель по приятельски помахал постовому а тот отдал честь словно бронированному правительственному лимузину друг спросил я не иногда домой подбрасываю возле шереметьево навстречу нам попалась Темно-кофейная трешка Пиковского. Обознаться было невозможно из-за уникальной наклейки на лобовом стекле и клептоманского количества дополнительных фар и прочих бирюлек на бампере. Женя, конечно, наврал, что повез к самолету периферийного заказчика, подумал я. А может, теперь после незложения тестя он ей вообще не докладывается? Но светиться в аэропорту. Хитроныра все равно не стал. Мы затормозили в том месте, где от шоссе ответвляется эстакада, ведущая прямо к стеклянным самораскрывающимся дверям аэропорта. Дальше на мусоровозе было нельзя. Я расплатился, пообещал пропустить сквозь печень максимальное количество французских винопродуктов и спрыгнул на землю, слегка подвернув ногу. Когда через пять минут, прихрамывая и перекладывая чемодан из руки в руку, я появился под табло в зале вылетов, то увидел монументального товарища Бурова в официально темно-синем плаще и метущегося возле него друга народов, одетого в длиннополое кожаное пальто. — Почему опоздуете? — сурово спросил. — Рукспецтургруппы. — Понимаете, такси — это ваши трудности, — перебил меня друг народов. — Срочно заполняйте таможенную декларацию. — А где? — не понял я. — Это там, — махнул рукой зам рук группы брезгливо принюхиваясь ко мне. — Размышляя о том... Как, должно быть, страдают от своей профессиональной похучести водители мусоровозов, я двинулся в указанном направлении. Кстати, потом выяснилось, что наши предусмотрительные руководители назначили сбор группы на час раньше, чем нужно. На всякий случай.